глава восьмая напряженно приглянувшись с тьмой я еще не до конца отработанным жестом накинул на себя щиты и отправил ее на разведку преодолев последние метры в одиночестве спустя секунду помысленной связи до меня донесся вопли фамилиара полной ярости и первозданной злобы на что я медлить не стала выбила дверь воздушной волной где враг врага не было ничего не было ни кровати ни штор ни стола ничего одна лишь закопченная комната напрочь выжженная магическим пламенем убью найду и убью прямо сейчас чувствуя как меня колотит от гнева сжала руки в кулаки и закрыла глаза чтобы клокочущая в них тьма не выбралась наружу вы заигрались сучки вещи деньги книги конспекты рефераты их я вам не прощу «Фу, чем так воняет!» — выглянула из комнаты напротив смутно знакомая девушка с факультета целителей и принюхалась. Заметила меня, что-то такое поняла и подошла ближе. «О, боги! Ужас какой! Кто это сделал? Срочно зови коменданта!» «Коменданта? Да!» Поморщившись, потому что предпочла бы обойтись своими силами без всего этого, медленно кивнула. «Да, позови, пожалуйста. Кажется, мне нехорошо». На самом деле я хотела избавиться от свидетеля, чтобы снять слепки аур, оставленных преступниками или преступником. Но целительница оказалась чересчур жалостливой, крикнув однокурсниц, чтобы бежали за комендантом, перехватила меня за плечи и потянула в свою комнату. И вроде худенькая, не выше меня, но силища на троих. Мысленно попросив тьму заняться сбором информации за меня, позволила Ориники, я вспомнила ее имя, Увести себя в комнату и напоить чаем с успокаивающей травкой. Я еще гипнотизировала мрачным взглядом последние чинки. Когда прибежал запыхавшийся комендант, в два счета оценивший ущерб, еще минут через десять в коридоре было не протолкнуться. На ЧП явился и завхоз, и декан, и парочка незнакомых магистров. И даже хмурый ректор подошел. Про студентов и вовсе молчу. Поглазеть прибежали даже с других этажей. Еще бы! Не каждый день комнаты полят. К счастью, тьма отчиталась, что взяла след и уже пошла по нему, но это точно не королевишный, и я дала ей добро на то, чтобы она приволокла поджигателя к месту преступления силой. Она могла, мы обе это знали, и сейчас были слишком злы, чтобы сдерживаться. Не зная, что делали с моей комнаты все эти люди, и зачем их тут столько, в принципе, лично со мной пообщался лишь декан. Задав от силы пять вопросов, где я была и с кем, что делала, когда вернулась, и не подозреваю ли кого. А еще, не виновата ли сама? «Это как?» — подняла на него мрачный взгляд, даже не пытаясь скрыть раздражение. понимая ваше негодование, адептка Кейтри», — смущенно покашлял пожилой мужчина с некрасивыми залысинами и вислыми щеками. «Но всякое случается». «Вдруг вы какое-нибудь особое заклинание без защиты практиковали? Знаете ведь, что в общежитии это строжайше запрещено, но все равно многие из вас балуются». «Это не моя вина», — отчеканило зло, чувствуя, как глаза наливаются кровью от настолько дикого предположения. «Чтобы я не уследила за собственной магией, я — круглая отличница курса». «Адептка, не кипятитесь», — примирительно посоветовал приблизившийся к нам ректор. Окутывая меня своей аурой спокойствия и кивком отпуская декана. Мы обязательно совсем разберемся и накажем виновных. Скажите, в комнате были все ваши вещи и документы? Да, мой голос дрогнул против воли, и ректор сочувственно положил мне ладонь на плечо, от его аура прокралась даже под кожу, забирая не только злость, но и горечь обиды. Очень жаль. Я понимаю ваше горе, но с этим ничего не поделать. Я проинформирую преподавателей, чтобы отнеслись к этому с пониманием, но и вы не опускайте руки. Это всего лишь вещи. Попробуйте взглянуть на произошедшее с положительной стороны. Вы сами не пострадали. Мы выделим вам из фонда поддержки определенную сумму, на которую вы сможете приобрести все необходимое на первое время. Подойдете завтра за деньгами к моему секретарю, а дальше, надеюсь, и преступника найдем. Обещаю, он возместит вам не только материальный, но и моральный ущерб. Новую форму получите на днях, я уже распорядился. К сожалению, свободных мест в общежитии больше нет, и пока комнату восстанавливают, на какое-то время придется вас кому-нибудь подселить. — Не надо, — мотнула головой, уже приняв для себя иное решение. — У меня есть вариант в городе, совсем неподалеку. — Родственники, — заботливо уточнял мужчина, — хорошие знакомые. Увильнула от четкого ответа, собираясь воспользоваться предложением миссис Муариф. «Почему нет? Чем я хуже парня? В бытовых делах так точно ничем, зато у меня будет роскошная мансарда с видом на закат и возможность столоваться у радушной хозяйки. «Рад за вас», — искренне произнес ректор и деловито глянул на наручные часы, то ли куда-то спеша, то ли кого-то дожидаясь, но тут в конце коридора раздался подозрительный шум, и мужчина, нахмурившись, вышел из комнаты, чтобы проверить, что происходит. Выглянула и я, заранее предупрежденная тьмой, что это она возвращается с добычей, так что, в отличие от остальных, почти не удивилась, увидев парня с выпученными глазами и диким выражением лица, спешащим в нашем направлении на всех парах. Второкурсник, если верить нашивке на рукаве. Хм, а что это у него в руках? «Вот!» — выпалил он, запинаясь буквально в трех метрах от нас и падая лицом вниз, отчего внушительная стопка книг и тетради, которую он нёс, сначала подлетела наверх, а затем рассыпалась вокруг него бумажными птицами. «Это я! Простите, простите меня!» Пока парень, зашуганный тьмой, заикаясь, каялся ректору, что это он поджёг мою комнату, я, через раз дыша от счастья, собирала свои сокровища. «Мои тетрадочки!» Мои книжечки, мои, мои, родненькие. И все же, адепт Флоршин. Я немного вас не понял, строго оборвал его ректор, и я невольно прислушалась к беседе. Каковы причины, побудившие вас это сделать? Ну, я. Шантаж! громко выдвинул весьма необычное предположение магистр Ламбертс, выходя из моей комнаты и брезгливо оттирая белоснежным платком с пальцев сажу. А у меня. Возникло сразу два вопроса. Как он там оказался и зачем испачкал руки? К сожалению, сам некромант рассказывать об этом не спешила, я спросить не рискнула. Тем временем магистр Ламбертс подошел к нам и устремил свой тяжелый взгляд на второкурсника, отчего парень затрясся, как осиновый лист, и окончательно слился цветом лица с побеленным потолком. «Я прав, адепт?» Закусив губу, парень обреченно закрыл глаза, но промолчал, тем самым лишь подтверждая предположение соскоря, но в то же время давая понять, что не признается. Интересно, и чем же его шантажировали? Что такого он натворил, что проще признаться в поджоге, чем в основном грехе? В глаза мне смотри, вдруг низко рыкнул некромант, отчего даже ректор вздрогнул, а я подпрыгнула на месте. Адепт и вовсе дернулся, вскрикнул и уставился на магистра диким взглядом, а тот уже куда более спокойно потребовал. «Имя шантажиста?» «Я... я не знаю». Непослушными губами прошептал парень и сорвался на крик. «Правда, не знаю, это была анонимная записка». «Где записка?» «Я ее сжег». «Идиот», — брезгливо выдохнул магистр Ламбертс и повернул голову к ректору. «Надеюсь, отчисленный идиот?» «Безусловно», — сухо подтвердил господин Верденборн. Сегодня же отпишусь его отцу, маркизу Шаенскому, и выставлю счет за ущерб. Адепт, можете идти собирать вещи. Не забудьте сдать учебники в библиотеку. Завтра вас здесь быть не должно. Но, оторопело, сморгнув, парень, кажется, еще не понимал, что уже не учится в академии, и переводил взгляд с одного преподавателя на другого, а затем почему-то и на меня. Но я... За это отчисляют? отчисляют и за меньший адепт. Срово припечатал ректор, и в один миг превращаясь из добродушного дедушки, утешающего меня ласковым словом, в грозного архимага, которым по факту являлся. — Вам есть что сказать в свое оправдание? Мы вас внимательно слушаем. Я, парень, пытался, лихорадочно шарил глазами по полу, Виновато заглядывал мне в лицо, опасливо косился через плечо и на магистра Ламберца, шевелил извилинами и в конце концов обреченно признал: «Нет, простите меня». Адептка Кейтри насмешливо обратился ко мне некромант: «Прощаете его?» «Конечно нет», возмутилась. «А как же смягчающие обстоятельства?» Ироничный кивок на собранной тетради бережно прижимаемой мною к груди. Недостаточные, поджала губы. Кивнул, словно ничуть в этом не сомневался, и перевел скучающий взгляд на понурого второкурсника. Вы слышали, адепт? Можете идти собирать вещи? Стерва! Прочла я в помрачневшем взгляде парня. Мы еще не закончили, пообещал ему в ответ кровожадным прищуром, и мысленно попросила тьму устроить ему жаркую ночку кошмаров. «Убийство — уголовно наказуемое деяние», — словно невзначай произнес магистр Ламбертс, почему-то глядя на меня. «Адептка Кейтри, вас есть кому проводить до дома?» — побеспокоился о моей безопасности ректор. «Жрать хочу!» — буркнула тьма, потратившая на поиски виновника слишком много сил, и мысленно я пообещала накормить ее от пуза, как только договоримся с ночлегом с миссис Муариф. Затем заверила ректора, что дом знакомых располагается в хорошем районе, и идти до него буквально пятнадцать минут, с чем я замечательно справлюсь сама, а напоследок зачем-то сказала спасибо магистру Ламберцу И пошла. Я уже вышла из общежития и прошла метров двадцать, ёжась от прохладного ночного ветра, потому что не подумала этим жарким солнечным утром взять с собой кофту, когда мои плечи внезапно накрыла чужеродная тьма, согревая, а ухо коснулся потусторонний шепот. «Провожу». Нервно покосилась налево, поняла, что это дракон-магистра, и судорожно кивнула. Не знаю, зачем он это сделал, и не совсем понимала, что чувствую, но до дома вдовы дошла в рекордно короткие сроки. К счастью, миссис Муариф еще не спала, и когда я, применив все свое красноречие, вкратце описала сложившуюся ситуацию, не углубляясь в негативные подробности, она думала от силы пять минут и пару уточняющих нюансов. Парней не водить, бардак не разводить, девочка ты хорошая, мне по душе. Если все устраивает, проходи, располагайся. Время уже позднее, остальное, думаю, обсудим завтра. Голодная? Заверив, что нет, но чаю с теми вкусными оладушками попью. Только уже у себя, в комнате. В два счета под строгим взглядом домохозяйки организовала себе перекус, присовокупив к выпечке мисочку с вареньем, тем самым убедив ее, что не криворучка, и с элементарным бытом справляюсь. Наверх мы поднялись вместе, и миссис Муариф показала мне, что и где. Кроме просторной спальни на мансарде располагались и отдельная вместительная кладовка под всякую всячину и даже собственный санузел. Совсем небольшой, но с унитазом, раковиной, и душем. А мне больше и не надо. Выдав постельное белье и достаточно деликатно обсудив мои финансовые возможности, миссис Муариф... Искренне порадовалась моему желанию столоваться за ее счет, так что месячная оплата выросла до полноценных десяти золотых. Но я знала, что ее еда своих денег стоит. Не став затягивать, женщина оставила меня одну, и только тогда дракон, все это время пролежавшая на моих плечах невидимым пуховым платком, встрепенулся и тоже исчез. Выдохнула с искренним облегчением, неожиданно ощутив ничем необъяснимую досаду но быстро переключилась на оладушки и остальное. Пока ела, еще раз осмотрела свою новую комнату, но уже основательно. Довольно большая, больше моей предыдущей, коморки раза в три. С низким скошенным по бокам потолком и широким окном. Стены и пол деревянные, потолок беленый. Минимум мебели, широкая кровать и тумбочка, основательный шкаф, комод, стол и стул, зеркало и мягкое кресло. В центре тканы цветной ковер. Все очень добротное, такое уютное, отчего я моментально ощутила себя на своем месте, и с последним съеденным оладушком расслабилась окончательно. Перед сном приняла душ, вытершись полотенцем, принесенным мрачительной хозяйкой, а спать лекла привычно нагишом, тем более постельное белье у миссис Муариев было новое и качественное. Несмотря на пережитый стресс, Я отлично выспалась и проснулась довольно рано, отдохнувшая полная сил на новые неизменно великие свершения. Вернувшаяся пару часов назад тьма самодовольно доложила, что, в отличие от меня, адепт Флоршен не проспала часа, регулярно просыпаясь в поту от кошмаров, где он горел заживо, а на его останках пировали твари изнанки. От души похвалила трудяшку и, приведя волосы в порядок заклинанием и надев вчерашнее платье, потому что ничего другого из одежды у меня пока не было, спустилась вниз, планируя сытно перекусить перед занятиями. Несмотря на ранний час, миссис Муариф уже стояла у плиты, напивая себе что-то под нос, и выглядела при этом намного лучше, чем вчера. Волосы убраны в опрятный пучок, вместо многослойного балахона надето славное бирюзовое домашнее платье а на тонких губах играет загадочная улыбка, довольной жизнью женщины. Искренне удивилась переменам, произошедшим с ней, но глупых вопросов задавать не стала, начав с главного. «А чем это так вкусно пахнет?» «Уже проснулась, милая!» — обернулась на мой вопрос вдова и доброжелательно улыбнулась, махнув в сторону стола. «Садись, уже почти готова!» «Прости, вчера не спросила о твоих предпочтениях, так что сделала всего понемногу». Исхода перечислила с полдюжины блюд, начиная с каши, жареной яичницы с беконом и заканчивая блинчиками-ватрушками. «Вы сегодня спали вообще?» Уставилась на нее с искренним изумлением. «Да!» — отмахнулась женщина, немного криво усмехаясь. «К старости уже бессонница мучит, но сегодня хоть было чем себя занять. Не бойся, я днем отдохну, все равно дел никаких нет. Был жив мой Яцень, хотя бы в лавке ему помогала. А сейчас кто меня такой за прилавок пустит?» Основное дело уже давно племяш перекупил, а я так дивиденды от него раз в месяц получаю. Да мансарду сдаю, на жизнь хватает. Картишки опять же изредка соседкам раскладываю, но с моим крошечным даром все равно, что баловство. Ты кушай-кушай, в твои годы надо хорошо питаться. Кошечка что любит? Кошечка у меня была всеядной. Не брезгуя самостоятельно пойманными грызунами и птахами, о чем я сказала сразу. Но миссис Муариф неодобрительно покачала головой и выделила тьме от хозяйских щедрот внушительную плюху фарша, из которого планировала к вечеру напечь котлет. Судя по оторопелому виду тьмы, которая уже через секунду набросилась на угощение с кровожадным урчанием, кошка моментально оценила все плюсы нашего нового положения. Я тоже не стала медлить и уже совсем скоро, сыто, жмурилась, попивая ароматный чай со смородиновым листом и блинчиками. Отдавшись во власть чревоугодия, я едва не забыла о главном, что пора на лекции. Но тьма вовремя напомнила, что нам еще идти до Академии, что займет минут пятнадцать. Так что я от души поблагодарила миссис Муариф, за потрясающий завтрак сбегала наверх за нужными тетрадями, одолжила у сердобольной хозяйки ручку и помчалась на занятия. Сегодня первой парой шло занятие у магистра Дженкинс, преподающей нам бытовые чары — но стоило прозвенить звонку, как женщина первым делом обратилась ко мне. «Эмилия, господин ректор уже поставил нас в известность о вчерашнем прискорбном происшествии, так что можешь не переживать об оценках на моих занятиях. Я вижу, как ты трудолюбивый, начитана, беспрекрасно восхищаюсь твоей способностью схватывать даже самые сложные плетения на лету, так что нисколько не сомневаюсь в твоих реальных знаниях и хочу сразу сказать, что не буду придираться к мелочам». «Скажи, тебе нужно что-нибудь из вещей прямо сейчас? Не стесняйся, я понимаю, как тяжело обходиться без элементарных удобств и тех же ручек, расчески и сумки». И вроде искренне побеспокоилась, но зачем вот так, при всех? Чувствуя десятки взглядов на своей без того выдающейся персоне, я сдержанно поблагодарила магистра за беспокойство и заверила, что главное мое богатство — тетради с лекциями удалось спасти, а с остальным я справлюсь. Тем более ректор обещал помочь материально, а преступник уже найден и понес заслуженное наказание. Вот и хорошо! С облегчением улыбнулась магистр и, наконец, начала занятие. Сегодня мы разбирали очень полезную тему защиты личных вещей от таких катаклизмов, как внезапный потоп, пожары, грызуны. Но стоило прозвенеть звонку, как меня моментально обступили однокурсники и буквально потребовали подробностей. Что же такого со мной приключилось вчера? Удивилась, конечно, потому что за предыдущие четыре года с большинством ребят перекидывалось едва ли пары фраз, но скрывать не стала. Уж лучше рассказать ту правду, которую им стоит знать, чем они сами выдумают какую-нибудь ерунду. Но я и рассказала, что была весь день в городе, а когда вернулась, то вместо комнаты обнаружила пожарище. Пока разбирались и выясняли размеры ущерба, вдруг откуда ни возьмись явился второкурсник и во всем признался, вернув мне украденное из комнаты тетради. «А это точно он?» — засомневалась наша староста, пышечка Янина. «С чего бы ему тебе так пакостить? Или вы знакомы?» «Первый раз вчера увидела», — отрицательно качнула головой. «Но он не сам, его заставили. Вот только кто, я так и не поняла. Уверена, ректор обязательно совсем разберется. Может, даже нам расскажут?» «Кстати, не знаю, как вы, а я на лекции магистра Оукмана опаздывать не хочу». Глянув на наручные часики, Янина ойкнула первой, и мы дружной толпой помчались на занятия по бытовым артефактам. В отличие от тех же артефактов, которые чуть ли не с первого курса учились мастерить такие полезные штуки, как магические фонари, пылесборники, музыкальные вещатели, наш поток обучали лишь тому, как всем этим правильно пользоваться и в случае острой необходимости менять простейшую детальку другую. Но уроках магистра Оукмана, который был довольно дотошным мужчиной средних лет, мы изучали разнообразие и магическую направленность артефактов, их комбинации, совместимость или полное ее отсутствие. При этом, если на первой паре присутствовала лишь половина курса, то есть только бытовики, то на втором занятии нас опять смешали вместе с боевиками. И, естественно, не обошлось без сочувствующей речи от магистра Оукмана, который, оказывается, тоже успел оценить мои сообразительности трудолюбие и пойдет мне навстречу по всем учебным моментам в разумных пределах. «Кстати, не нужно ли мне чего-то такого прямо сейчас?» Не став их хидничать, что не помешает тысяча золотых, и это только для начала, сказал ему то же, что и магистру Джанкинс, мол, все в порядке, не стоит беспокойства. Все бы ничего, удовлетворенно кивнув, преподаватель начал занятие, но уже через пять секунд на мою тетрадь плавно приземлился магический самолетик с чьим-то посланием. Не собираясь отвлекаться на всякую ерунду, Смахнула его прочь и продолжила записывать лекцию об охранных артефактах, оповещающих владельца о проникновении, пожаре, потопе и прочих напастях. Увы, неведомый недоброжелатель, явно решивший сорвать мне занятия, не унимался и снова на мою парту спланировал магический вестник. И так пять раз подряд. Выбесил. Как и на большинстве предметов на лекции магистра Окмана, я сидела на первой парте, поэтому не видела, кому так не имется а показательно игнорирующий меня Джулиан вместе со своей командой расположился где-то посередине. Так что я не могла точно сказать, кто из однокурсников развлекается подобным образом за мой счет. Сама не могла. Мысленно обратившись ко тьме, попросила пушистую подругу быть моими глазами и уже через несколько минут знала, что это не Джул, как я уже начала подозревать, а его дружок Винсент, граф Наркизо. А этому-то что надо? Я была уже согласна прочитать его следующее послание, чтобы это узнать, Но очередной самолетик ловко перехватил Джулиан, при этом скорчив другу довольно зверское выражение лица. И на этом атака посланиями завершилась. А я так и не узнала ее суть. Вот же тьма. Остаток лекции прошел неожиданно скучно, и хотя тьма показала мне по внутреннему каналу крупным планом злые лица Фионы и Аларии, тем самым намекнув, кто тут истинный виновник пожара, жаждущий завладеть моими тетрадями, все мои мысли все равно крутились вокруг неожиданного интереса графа к моей персоне. Небо, как же все-таки любопытно. К счастью, лекция оказалась не бесконечной, и как только прозвенел звонок, меня снова окружили однокурсники, на этот раз преимущественно боевого направления. Тьма передала картинку, что ко мне хотели сунуться и королевишны, но, заметив, что я снова в центре внимания студентов по обмену, передумали и покинули аудиторию. — А ты у нас, оказывается, не только умная и красивая, но и популярная, — насмешливо констатировал Винсент — пока стоящий рядом с ним Джулиан просто изучал меня нечитаемым взглядом. «Признавайся, М, что вчера натворила? За что тебя так наказали?» «Я натворила. Не знаю, чего он добивался, но его кривляние моментально вызвало в моей душе волну стойкого негатива. Так что я молча поднялась из-за парты, прижимая к груди тетради одной рукой, сумки-то не было, а второй незаметно сплетая универсальное заклинание стихий, ускоряющее активацию простейших жестов. Совсем не бытовое заклинание, но тоже очень полезное. Призвала тьму быть наготове и уверенно шагнула вперед, планируя с честью покинуть это сборище шутов в красных пиджаках. Эй, я с тобой вообще-то разговариваю, возмутился граф, заступая мне путь и даже хватая рукой за плечо. Повернула голову, внимательно изучая конечность, затем перевела взгляд обратно на парня и одними глазами высказала ему все, что думаю о подобном поведении. Не проняла. Руку убрал, произнесла с нескрываемым пренебрежением. — Мне не о чем с тобой говорить. Мои дела тебя совершенно не касаются. — Слушай, ты чего такая ершистая? — не унимался вертлявый блондин. — А вдруг я помочь хочу? — Ты? — скривилась. — Мне? — Да, уже не очень. Парень скопировал мое пренебрежительное выражение лица, но плечо не отпустил. — Слушай, я же нормально спросил. — Что не ответить? — Так-то уже и, и неудивительно, что ты тут за главного изгоя, с таким-то характером. За главного изгоя? Как интересно, это ему мои однокурсники рассказали, хотя что это я, наверняка они. Значит, я, по твоему мнению, изгой, уточнила с высокомерной улыбочкой, на что парень, немного подумав, кивнул, настороженно, словно не был до конца уверен и уже в чем-то меня заподозрил. — Отлично. Продолжай так думать и не лезь ко мне. Резко дернула плечом, скидывая его руку, и одновременно пуская между ним и другим парнем воздушную волну, которая слегка раздвинула преграду, и я смогла проскользнуть между магами. Много ли надо мелкой мне? — Вот же стерва! Прилетела мне в спину, почему-то восхищенная, но я не стала оборачиваться, торопясь на последнюю пару по целительству. Его вел дико вредный магистр Ханиэль чистокровный эльф. И хотя этот предмет не был для нас профильным, все равно спрашивал так, словно уже завтра нам предстояла сложнейшая операция. Это занятие тоже было сдвоенным, но прошло намного спокойнее предыдущих. Магистр даже не стал мне сочувствовать, лишь мазнув оценивающим взглядом по моему невозмутимому лицу и платью не по форме, недовольно дернул ухом и начал новую тему — определение психотипа. Это была чистая теория, касающиеся прежде всего душевных качеств оппонента. Но я записывал за магистром каждое слово, отмечая в первую очередь для себя, что это облегчит мне работу с клиентами и, может, даже с преступниками. Мимика, типичные жесты, слова-маркеры. Они лучше всего остального выдают, кто перед тобой тихонь или лидер, дотошный зануда или стеснительный умник, пропорядочный гражданин или латентный преступник. Под конец занятия магистр сделал акцент на определение данным образом хронических болезней, распространенных среди граждан нашей страны. Но это было уже не так интересно, как все предыдущее. Хотя записала все равно. Уверена, такой въедливый преподаватель, как магистр Ханель, будет спрашивать на экзамене и это. За 20 секунд до звонка в аудиторию влетел крупный серебристый вестник. И четко, поставленным голосом, секретарь ректора объявил — «Адептка Кейтри, вас ждут в ректорате!» Вопросительно глянула на эльфа, и тот едва уловимо кивнул, отпуская меня чуть пораньше. Благодарно улыбнулась, подхватила тетради, и в который раз за день, чувствуя спиной чужие взгляды, поспешила на выход. Как удачно все складывается. Даже если у кого-то из однокурсников и остались ко мне вопросы, это целиком и полностью их проблемы. У меня есть дела поважнее, чем утолять их бестолковое любопытство. Тем более своим я уже все рассказала. Захотят посплетничать с другими, флаг, как говорится, в руке.